Глава 32. За время недолгой поездки до полицейского участка Шафран никаких вопросов не задавала. Она попыталась, как только они сели в общественный транспорт, но сержант Симпсон чуть из кожи вон не лез, чтобы не сболтнуть. Конечно, автобус, где находились молодая мать с двумя маленькими детьми и старик, который выглядел так, будто его мог сбить с ног порыв ветра, не самое лучшее место для того, чтобы узнать подробности нового преступления. По прибытии Симпсон тут же потащил её в кабинет инспектора. Первое, что увидела шафран, был разноцветный букет на столе инспектора Грина. У неё перехватило дыхание. Ещё один букет означает ещё одну смерть. Кого убили и кто убил? Она открыла было рот, чтобы расспросить неразговорчивого инспектора, но её окликнул женский голос. «Мисс Эверсби?» На одном из стульев сидела Амелия Грэшем, бледная все ещё в униформе медсестры, под видавшим виды пальто. Шафран даже не заметила её. Шафран прикусила губу, бросив взгляд на двух полицейских. Симпсон, похоже, немного запаниковал, но инспектор Грин невозмутимо произнёс. «Мисс Грэшем, полагаю, вы знакомы с нашим консультантом? Мисс Шафран Эверли». Амелия широко распахнула глаза, и Шафран прокашлялась, не зная точно, как ей относиться к такому разоблачению. «Но ничего не поделаешь». «Мисс Грэшем, я прошу прощения за эту хитрость. Уверяю вас, это было необходимо для расследования». «Так значит, вы не студентка, медик», — протянула Амелия, оглядывая её с ног до головы. «Нет», — призналась Шафран. «Я ботаник в университетском колледже, изучаю ядовитые растения». Глаза Амелии удивлённо вспыхнули, но быстро потухли. «Значит, и доктор Ли тоже...» «До расследования вы знали его как врача, и это не ложь. «Мы работали вместе с ним над другим делом, когда инспектор Грин попросил меня проконсультировать его». Шафран помолчала, неуверенная, что хочет узнать инспектор о ядовитых цветах и их связи с другими убийствами. «Мисс Грэшем принесла эти цветы сюда после того, как нашла их на пороге своей квартиры», — ровно произнёс инспектор Грин, убедившись, что мисс Грэшем не собирается бурно реагировать на обман Шафран. «Я знаю, что перед смертью Берди тоже получила букет». «Инспектор Грин спросил меня, знаю ли я, кто мог их прислать. Я слышала, что расследование пока не дало никаких результатов, но от этих цветов мне стало не по себе. Такое неприятное чувство. Мне страшно даже просто смотреть на них». «Как думаете, кто их прислал?» — спросила Шафран. Её заинтриговала реакция Амелии, которая никогда не казалась ей человеком, склоном полагаться на эмоции или интуицию. На в первую очередь пришёл лорд уэйл и шафран задалась вопросом, не могли ли их странные отношения пойти в неправильном направлении. Что если он приговорил Амелию стать следующей жертвой? «Я... я не знаю, но думаю, что это был убийца Берди. Разве нет?» Перчатки Амелии туго натянулись на костяшки пальцев, соответствуя напряжению в её голосе. «Но я не понимаю, за что. Я никому ничего плохого не сделала». Инспектор Грин мрачно сказал. «Мисс Грэшем, мотивы пока не ясны. Пройдите с сержантом Симпсоном, он возьмёт у вас показания». Она поднялась и вышла из кабинета вслед за Симпсоном, напоследок бросив на шафран напряжённый взгляд. Та шумно выдохнула и повернулась к инспектору. «Что вы обо всём этом думаете?» «Я как раз собирался спросить вас о том же». Букет поставили в вазу, со сколами в верхней части, но из качественного хрусталя. Шафран провела пальцем в перчатке по её резной поверхности. Она лежала в отделе улик много лет, а мы хотели сохранить цветы как можно более свежими. Инспектор Грин постукивал пальцами по столу. «Заметьте, на этот раз ленты нет». Шафран отложила свои вещи и уставилась на цветы. Действительно, чёрной бархатной ленты не было. Что бы это значило? Она приготовила свой блокнот и достала из сумочки справочник по флореографии. Взяв лупу в руку, шафран принялась рассматривать букет. В нём был колючий стебель румянки, тот самый синий полевой цветок из букета миссис Келлер. А кроме того, золотистые хризантемы, высокие рудбеки с тёмно-коричневыми серединками и нежные белые анемоны По ободку вазы распластались смятые оранжевые ноготки и голубые фиалки — увядшие и печальные, так как не могли дотянуться до воды на дне. Шафран на мгновение задумалась, как давно был собран этот букет, если Амелия получила его только что, а цветы уже завяли. Все они были совершенно обычными и, скорее всего, встречались в осенних садах, но они были достаточно разнообразными, что указывало на доступ к обширному саду, обустроенному как для летнего, так и для осеннего цветения». Такой сад мог быть у дома лорда Вейла, но Эдвардс признался ли, что это он посылал цветы или, по крайней мере, сказал это, не совсем отдавая отчёта в собственных словах. Так где же он мог их взять? Шафран осторожно вытащила из вазы несколько стеблей и осмотрела срезы. В отличие от букета миссис Келлер, эти цветы срезали грубо и неаккуратно. В некоторых местах рваные волокна расщепились — Повреждённая ксилема нарушает всасывание воды, что приводит к быстрому увяданию цветов. Ксилема — основная водопроводящая ткань большой группы наземных растений. Возможно, этим объясняется плачевное состояние тех цветов, что покороче. Это предположение наряду с отсутствием чёрной ленты наводило на мысль, что букет собирали в спешке примерно за сутки до этого. Голова шла кругом от множества деталей. Шафран понимала, что многие из них не важны, но, тем не менее, не могла не думать о них. Наконец, она приступила к анализу цветов, а, закончив дрожащей рукой, отложила ручку и передала свои записи инспектору. Тот долго молчал. «Сердце, брошенное страдать. Дружба, ложь, предательство, боль. Прочёл он». «На ум приходит только один человек, который мог послать Амелии Грэшем цветы, которые говорят о дружбе, предательстве и боли». «Тихо», — сказала Шафран. Инспектор Грин медленно кивнул. «Перси Эдвардс». Через несколько минут Шафран вышла из здания участка в хмурый полдень. Ветер расшвырял мусор вдоль улицы и пригнал ещё больше туч, которые затянули небо серым свинцом. В ушах всё ещё звучало предупреждение инспектора Грина о необходимости соблюдать осторожность и осмотрительность. Но Шафран не нуждалась в напоминании. Она никак не могла оправиться от потрясения. То, что убийцей оказался Эдвардс, было более чем логично, но вместо отвращения к его жестокости она чувствовала к нему лишь странное сочувствие. Он, конечно, был чудаком, но это не делало его априори злодеем. «Похоже». У него была единственная подруга, да и той он прислал ядовитый букет, так же, как и остальным жертвам. Убил бы он Амелию, если бы она не обратила внимания полиции на букет. Глубоко задумавшись, Шафран медленно брела по улице. «Мисс Эверли?» Шафран обернулась на голос и увидела в дверях магазина Амелию. Её сжатые в кулаки руки в перчатках были опущены по бокам, лицо исказило напряжение. Её с дало чувство вины. «Мисс Грэшем?» — кивнула Шафран. «Я и подумать не могла, что вы работаете на полицию». «Простите, что пришлось вам солгать», — Шафран виновато улыбнулась. «Я просто хотела помочь». не несмело шагнула вперёд. «Я знала», — прошептала она. «Я знала, что это был Перси. Я так и знала». Торопливо бормотала она. Он всегда отличался некоторой эксцентричностью, но в последнее время он ведёт себя так... странно. Он всегда был вспыльчив, но с тех пор, как лорд Вейл проявил ко мне интерес, его поведение стало совершенно непредсказуемым. Ведь я никогда ничего не испытывала к персе только дружеские чувства и думала, что он ко мне относится так же. Но теперь, видя, что Амелия всё сильнее нервничает, Шафран успокаивающе похлопала её по плечу. Но, будь она на её месте, узная она, что её близкий друг-убийца и, возможно, планировал убить её саму, впала бы в ещё большую истерику, чем Амелия. Из Элизабет получилась бы непревзойдённая злодейка. Всё в порядке. Теперь вам ничего не угрожает. Инспектор Грин, вероятно, в ближайшее время вызовет мистера Эдвардса на допрос, и они найдут доказательства, необходимые для его ареста. Амелия рассеянно кивнула, потирая руки. «Да, но мне...» «Мне неудобно вас об этом просить, когда вы и так столько сделали, но не могли бы вы проводить меня до автобусной остановки?» Она махнула рукой вдоль улицы. «Такси я себе позволить не могу, а одна не чувствую себя в безопасности». «Конечно, мне тоже в ту сторону». Они зашагали вместе. После слов Амелии улица правда приобрела зловещий вид, и Шафран не могла винить Амелию за то, что идёт с ней бок о бок. Над головой собиралась гроза, С каждой минутой небо становилось всё чернее. Каждый незнакомец, проходящий мимо, мог оказаться злодеем. В каждом порыве влажного ветра слышался угрожающий шёпот. «На каком автобусе вы ездите?» — спросила Шафран, просто чтобы завязать разговор на отвлечённую тему. «На двадцать девятом», — ответила Амелия, взяв Шафран за руку и нервно улыбнувшись. «Здесь и в самом деле как-то не по себе, да?» «Кажется, да», — отозвалась Шафран. «Я слышала, вы недавно поссорились с мистером Эдвардсом. Как считаете, может, именно из-за этого он прислал вам цветы? Это был серьёзный конфликт?» «Серьёзный». Голос Амелия дрожал от эмоций, хотя лицо оставалось безучастным. Ему не нравился интерес ко мне, лорда Вейла. В какой-то мере он всегда был собственником. Думаю, именно поэтому... Поэтому он и Берди убил. Она замолчала, посмотрев из-под лобья. «Мисс Эверли, это он её убил. Он убил Берди, потому что она захотела большего, чем просто быть с ним и с нашей маленькой компанией. Она захотела выйти замуж за Джеральда, и он убил её. А сейчас меня ожидает та же участь. И всё потому, что я выбрала не его». Амелия спрятала лицо в ладони. Шафран толком не успела проанализировать это сумбурное изложение мотивов Эдвардса, как Амелия отняла руки от лица и вскрикнула. Отшатнувшись назад, она побледнела. «Перси?» Шафран вздрогнула и посмотрела в ту сторону, куда уставилась Амелия. Впереди, на углу оживлённой улицы, стоял мужчина в шляпе-котелке, низко надвинутый на глаза. Шафран прищурилась. В сгущающемся сумраке силились разглядеть его лицо, но Амелия потянула её прочь, лихорадочным шёпотом повторяя. «Нет, нет, нет, он убьёт меня. Он знает, что я ходила в полицию». Не успела Шафран успокоить её или уговорить вернуться в полицейский участок, как Амелия уже потащила её в обратную сторону по улице. Шафран повернула голову, пытаясь рассмотреть, Эдвардс ли это, и если так, то преследует ли он их. Но Амелия утянула её в переулок между двумя магазинчиками. Хватка у неё была не хуже железных тисков. Шафран пошла за ней, но, споткнувшись о брошенной ящике, почувствовала, что чулки порвались, а кожа оцарапалась об острый край. «Амелия, постойте!» Взмолилась она, но внезапно Амелия высоко вскрикнула. «Нет!» — застонала она, пятясь назад до тех пор, пока не наткнулась спиной на грудь шафран. «Нет, Перси, прошу!» Прямо перед ними из густой тени выступила вперёд ещё одна мужская фигура. На этот раз ошибки быть не могло. Эдвардс. Амелия лихорадочно заметалась вокруг шафран, что-то бормоча об их дружбе и моля о пощаде. «Бегите!» Слова сорвались с губ шафран как раз в тот момент, когда разум осознал происходящее. Возможно, шафран удастся на какое-то время его отвлечь, чтобы Амелия успела скрыться. «Бегите! Живо!» К счастью, девушка её послушалась. Она метнулась мимо шафран, выбежала из переулка и скрылась за углом. Эдвардс приблизился и встал на расстояние вытянутой руки перед ней. Котелок был надвинут на самые глаза, но это, несомненно, был Эдвардс. Шафран подняла ладони в умиротворяющем жесте. «Мистер Эдвардс, пожалуйста, давайте...» Внезапно всё окружающее пространство потемнело от боли.